Эпилог. Солнце, море, горячий песок. Легкий соленый ветер обнюхивал и облизывал сырым языком развалившихся на пляже людей. Иван лежал молча, закрыв глаза и наслаждаясь заслуженным отдыхом. Рядом, на большом и ярком махровом полотенце, валялась на животе и шевелила согнутыми ногами нулька, которая сотворила себе пестрый купальник. Прямо возле лежбища корабельной феи стояли немного утопленные в песок позолоченные часы с кукушкой. Как говорится, князь обещал, князь сделал. И хотя чисто золотых не нашлось, сусальное золото, серкающее в лучах солнца, тоже выглядело неплохо. И хотя часы на пляже абсолютно неуместны, Нулька отказалась расставаться с ними И притащила с собой. Потемкин жарил на мангале шашлыки. Невиданная роскошь для перенасыщенной синтетическими продуктами матушки-земли. Да и за сто индивидуальных квадратных метров песка у самой кромки воды пришлось вывалить хорошую сумму. Но оно того стоило. Петрович и Варвара Васильевна ели мороженое, негромко обсуждая произошедшее причем часто смеялись и шутили. Но оно так должно быть. Страшное со временем становится смешным и забавным, как байки неудачливого, но до сих пор целого и невредимого охотника на медведей. Навигатор плавал в ласковых волнах, откинувшись на спину и глядя в чистое небо. И только женек, как настоящий андроид, притащил на пляж игровую приставку, и резался в какую-то старую игруху. Впрочем, не бросили и помогавших панков. Тон взял время на размышления, остаться ли на синей птице совсем? но на свежий воздух выбрался. Здесь была и Роско. Диафрагмы ее дешевых синтетических глаз на ярком свету почти закрылись, оставив лишь узенькую точку. — А я что-то не понял. Начал Тон, принюхиваясь. К ароматному мясу. А как можно залить ведюху в облако, если Джин сказал, что исходящих сигналов не было? Петрович оторвался от мороженки и улыбался, словно чеширский кот из старой сказки. У нас Нулька была на низком старте. Как только скинули файл на флешку, она стартовала до Проксимы. Флешка не звездолет, И даже усталая богинька не надорвалась. «Ну так Джин же сказал, что выдра на месте!» Выпучил глаза Панк. «Та да не та!» Он искал выдру. Выдру и нашел. Но ну, другую. «А что еще одна есть?» «Искать надо умеече!» Усмехнулся капитан. «Мы тоже не просто так штаны на птице протирали!» Нулька кликнула подмогу. Подмога отозвалась. Еле успели. Тон То кивнул, сделав вид, что понял но по глазам видно, что ничего не понял. Но, помолчав минуту, он продолжил расспрос. «А это... Фёкла, кажись. Вы же именно её хотели... той выручить. Чё с ней?» Иван вздохнул и ответил. «Ну, это уже не наши проблемы. Пусть другие ищут». Но я разговаривал с купцом Карасёвым, её папенькой. Он отказался от претензий, и разорвал фиктивную помолвку. Все снова замолчали, слушая крики чаек, плеск волн и визги купающихся детей. Через неделю отец сказал, переведут в другой отдел на полноценную должность, дадут вменяемую и весьма важную задачу и нормального наставника. А сейчас княжич старался не думать о проблемах и работе и наслаждался спокойствием и свободой, заслуженной. Беззаботностью Конец второй книги Читал Алексеев Михаил